Варя знала от Викторова, что колхоза в селе нет, и народ здесь живет всяк по-своему. Заговорив с хозяйкой, Варя спросила ее об урожае, хотя уже по соломе определила, что рожь была слабенькая. — Нынче еще добрый был урожай, — ответила Франчишка, — а вот те годы при панской власти нечего было жать. «Почему же плохо хлеб родился?» — спросила Варя. «А где было взять навозу, клинет скотины? В этом году есть корова, и тот человек, что тебя привез, какой-то штуки дал, на собрание объяснил, как нужно землю этим порошком посыпать. Вот хлеб лучше и уродился. При панах мы про это не знали». — Про удобрение не знали? — поднимаясь из камни, спросила Варя. Открыв чемодан, она положила на стол пучок колосев. Ей не терпелось показать свою пшеницу. — А вот такую пшеницу видели, тетя? Варя потрясла перед обомлевшей Франчишкой Игнатьевной тяжелыми золотистыми колосями кубанской пшеницы. «Езус Мария!» «Осип Петрович!» — крикнула Франчишка. «Иди сюда и посмотри, что эта девчина показывает!» «Эгэ!» -э -э -э — восторженно прищелкнул языком Осип Петрович. «Где ж она, голубка, уродилась?» «Я такой даже в Пруссии не видал!» «Это в нашем кубанском колхозе растет!» «В моей бригаде», — ответила Варя, не без гордости. «Сколько же пудов дает десятина?» «Сто шестьдесят». Осип Петрович недоверчиво посмотрел на гостю и, выдернув из пучка колосок, спросил. «Можно один размолотить?» Осип Петрович размял на ладони колос и, сосчитав зерна, ахнул. «Не поверил». Сосчитал второй раз и покачал головой. «Сколько же у вас хлеба?» «Ваша семья сколько получила такого хлеба?» «Мы работаем трое. Мама, братишка и я. У нас 1200 трудодней. Получили по 4 килограмма, вот и считайте. Да еще получаем подсолнух, горох, картофель, яблоки». Варя рассказала, как они живут и работают в колхозе, что покупают, как веселятся. Тем временем Шарипов вызвал Игната Сороку и сказал ему, что он должен побывать у Осипа Петровича и узнать, не может ли Осип прийти на заставу поплотничать. Несколько удивленный этой срочной командировкой в село и скрытой улыбкой политрука, Игнат спросил, — Других поручений не будет, товарищ политрук. — Нет, это все. — Да вы поторопитесь в гусарское. Ночь наступает, — сказал Шарипов, сдерживая улыбку. Игнат быстро зашагал к селу. Широкое поле и в сторонке от него лес застилались сумерками. С неба лукаво подмигивали звезды, разбросанные по необъятному горизонту. Щеки холодил лукаво. Легкий декабрьский морозец. От быстрой ходьбы Игнат запыхался и, подходя к хате Августиновича, остановился, чтобы отдышаться. В доме Франчишки Игнатьевны горел огонек. Хозяйка сидела у стола напротив гости и, не замечая ее рассеянности, спрашивала. — Догадываюсь я, что ты сюда колхоз гарнизовать приехала. Ну что ж, гуртом работать веселее. Только народ у нас здесь к этому еще непривычный, своего счастья под носом не чует. Растревожила ты сегодня моего Осипа. Начинай, красавица моя. Расскажи про ваше житье нашим крестьянам. Я тебе помогать буду. А чего ты все в окошко да на дверь смотришь? Ожидаешь, что ли, кого Подметив беспокойство, вари спросила Франчишка. «Жду одного человека, бабуся», — поднявшись со скамьи, ответила Варя. Ее неясная тревога и волнение нарастали и усиливались.